Расстояние быстро сокращалось. Через минуту Бобрик сел на задний бампер БМВ, водитель которого, заметив мотоциклиста, неожиданно прибавил хода. На этом участке двухрядное шоссе сузилось. Пространство слева и справа за глубокими канавами заполнили молодые деревья и кустарник. Впереди поднимались стволы елей. Через полтора километра дорога делала поворот, уходила в лес. Если уж плевать на стекло то сейчас. Бобрик повернул руль, резко набрал скорость, поравнялся с БМВ. По встречной полосе обошел тачку на пол корпуса и, обернувшись назад, плюнул через правое плечо. Плевок повис на грязной дверце Бэхи. Кажется, водила ничего не заметил. Во рту сушняк, чтобы собрать слюну, потребовалось еще несколько секунд. Автомобиль и мотоцикл на встречной полосе ехали вровень. Бобрик оглянулся назад, примериваясь, чтобы на этот раз не промазать, втянул носом воздух и смачно плюнул на стекло. На этот раз плевок, подхваченный ветром, улетел непонятно куда, даже не коснувшись машины. В то же мгновение впереди, буквально в трех десятках метрах от мотоциклиста, вырос радиатор светлого джипа. «Ниссан» летел навстречу, не сбавляя скорости. На раздумье оставалась малая толика секунды. Бобрик совершил двойную ошибку, задействовав одновременно задний и передний тормоз. Мотоцикл подпрыгнул, норовя сбросить с себя седока, вильнул вправо, едва не оказавшись в кювете, снова повис на корме БМВ. Эта ошибка, двойное торможение, позволило выиграть тысячную долю секунды и спасла жизнь. Джип... Водитель которого не пытался сбросить газ, пронесся по встречной полосе со скоростью урагана. Немного отстав от Бэхи, Бобрик только сейчас почувствовал внутреннюю дрожь. Предплечья и кисти рук подрагивали, сердце трепыхалось в груди, как бабочка в сачке, а ноги сделались свинцовыми. Кажется, водители Бэхи и нисана Не сговариваясь, решили просто растереть мотоциклиста кузовами автомобилей. В таком состоянии нельзя ехать дальше. Черт с ними с деньгами. С плевком на лобовуху. Он жив. Это главное. Плавно понизив скорость, Бобрик остановился на обочине. Прямая дорога уже вошла в лес. Ветер стих. Сейчас он установит мотоцикл на центральную подставку, а сам спустится в овраг, Посидит на траве несколько минут или, чтобы успокоить нервы, пройдется по лесу. Рука, расстегнув молнию кожанки, сама потянулась за сигаретами. Бобрик заметил, что бумер сбавил ход и, кажется, тоже собрался остановиться. Зачем? С какой целью? Чувство тревоги уже не отпускало. Оглянувшись назад, Бобрик замер с открытым ртом. Джип, уже совершив разворот, возвращался, набрав ход. Он на всех парах несся к мотоциклисту. Именно этот Ниссан проехал мимо, когда на развилке дорог Бобрик ждал черную беху. Времени на размышление не оставалось. Бросив пачку сигарет, Бобрик рванул с места. Догнав БМВ, Бобрик хотел обойти ее по встречной полосе, но тачка вильнула, не позволяя совершить маневр. Сама выехала на встречную полосу, снова вернулась в свой ряд, когда мотоцикл пошел на обгон справа. В зеркальце Бобрик видел, что джип сокращает дистанцию и, кажется, водитель настроен очень серьезно. Снизив скорость, Бобрик увеличил расстояние до БМВ на три автомобильных корпуса, затем воткнул последнюю передачу, стремительно ускорился, обошел машину по обочине, не позволив сбросить себя с дороги. «Вот же плюнул на стекло!» — про себя шептал Бобрик. «Вот же, блин, плюнул!» Он успел подумать, что остался неисправимым романтиком. Всегда ждал от жизни большего, чем она могла дать. И в конечном итоге получал шиш. Он раскатал губы, мечтая заработать пять сотен. А вместо этого умрет, так и не поняв, в какую историю он влип, за какую провинность его грохнули. На плохом асфальте движок работал жестковато, словно задыхался от быстрого бега. Стрелка тахометра никак не хотела перебираться за отметку 3000 оборотов. Она ползла вверх, доходила до какой-то точки, дрожала и начинала обратное движение. Бобрик обернулся назад. Передок Бэхи всего в двух десятках метров от его заднего колеса. Если соприкосновение всё же произойдёт, Об этом подумать страшно. Налетевший ветер подхватил легкие пластиковые очки и сдул их с носа. «Черт, черт!» — прорал он неизвестно кому и не услышал своего крика. «Мать вашу, очки!» Встречный ветер, скорость сотня с хвостиком, а тут еще глаза слезятся. В следующую секунду с головы сдуло косынку. Подумать о каком-то маневре. Оторваться от Бэхи, выиграв хотя бы несколько секунд, тормознуть и заложить крутой поворот на узкой трассе. А потом рвануть обратным ходом навстречу БМВ. И в последнее мгновение вильнуть в сторону и уйти от столкновения и вырваться на открытый простор. Хорошая задумка, хотя и очень рискованная. Но для начала нужно выиграть эти несколько секунд. Это трудно. Чертовски трудно но, совершив этот опасный маневр, нужно будет уходить и от Ниссана. Два раза к ряду не повезет. Чтобы снизить сопротивление воздуха, Бобрик мертвой хваткой вцепился в руль, пригнул корпус к бензобаку и сжал ноги. Масляный щуп больно впился во внутреннюю поверхность бедра. Ветер свистел в ушах, слезы слепали глаза, кажется, дорога уходила из-под колес. Металлические тяги с трудом ограничивали вибрацию двигателя. Толстая задняя шина, поставленная накануне, как ни странно, не давала хорошего сцепления с асфальтом. Впереди еще один поворот, который, чтобы не упасть, надо пройти, не сбавляя газа, хотя инстинкт подсказывает обратное. Входя в вираж, Бобрик увеличил скорость, не нарушив устойчивости мотоцикла. С блеском прошел поворот, выиграв у тормознувшей Бэхи еще несколько секунд. Но через мгновение впереди появился новый изгиб дороги. На этот раз Бобрик зашел в поворот слишком широко. Мотоцикл положил слишком низко, вылетев на встречную полосу. Задняя крышка, выплевывая мелкие камушки, скользнула по асфальту, как по льду. Мотоцикл отнесло к самой кромке асфальта, но чудом не выбросило здоровье. Бобрик едва успел перескочить на свою полосу, когда навстречу пролетел жигуленок, цвет которого невозможно разглядеть. На короткое мгновение мотоциклист увидел лицо водилы, белое, как простыня, перекошенное то ли от страха, то ли от удивления. В зеркальце заднего вида можно было разглядеть, как джип Мчавшийся по встречной, вильнул в сторону, успев уйти от лобового столкновения с «Жигулем», чиркнул его вдоль кузова передним крылом. Скрип резины «Жигули» выбросило на обочину, машина перевернулась на бок, затем на крышу. И сползла в глубокий кювет. Картинка исчезла. Сделав полукруг оборота, Бобрик не увидел в зеркальце перед КБМВ, оглянулся. Тачка, исполняя маневр, сбавила обороты, но теперь на прямом участке нагоняла упущенное время, сокращая расстояние. Теоретически, Бэха разгоняется до 250 километров, но это на прямом участке дороги с отличным покрытием. А сейчас, если за рулем не мастер спорта по авторалли, тачка из 120 не сделает. Паршивый асфальт – узкая дорога с множеством изгибов. Улетишь в лес навстречу первому дереву в два обхвата толщиной и в лепешку. Подмывало дать по тормозам, бросить мотоцикл и убежать в лес. Но у этого варианта свои серьезные изъяны. Оставить мотоцикл все равно, что бросить лучшего друга на растерзание бешеным псам. Кроме того, уйти от погони на двух колесах легче, чем уйти на двух ногах. Однако плохой асфальт совсем скоро кончится. Судя по атлусу автомобильных дорог, впереди трасса с приличным покрытием. Там шустрый джип и бэха свое наверстают. По прямой от них не уйти. Надо сделать то, что задумал, не откладывая ни на минуту. На скорости Бобрик проскочил зеленый щит указателя и поворот на узкую грунтовку, уходящую в лес. Самое время оторваться. Сейчас или никогда. «Господи!» — прошептал Бобрик. «Господи, спаси!» Он резко тормознул, вывернул руль, врубил последнюю передачу, помчавшись навстречу БМВ. Машина шла на него, держась точно посередине разделительной линии. Пятьдесят метров, тридцать. Наверное, водитель Бэхи и все пассажиры уже пристегнут ремнями. Они готовы к лобовому столкновению, которое оставит от мотоциклиста и его аппарата, мешок кровавых костей и несколько искореженных железяк. 20 метров. Пятнадцать. Бобрик вильнул вправо, пролетев по самому краю обочины над кюветом, оставил Бэху за спиной. Отставший Ниссан где-то впереди, но пока его не видно. Мотоцикл свернул на грунтовку. Колеса провалились в глубокие колеи, заполненные дождевой водой. подпрыгивали на выступавших из земли корнях. Неизвестно, куда вела дорога, где она кончится. И думать об этом некогда, когда единственная цель – спасти жизнь. Бобрик остановился, выскочил из седла, сжав рукоятки, навалился на бензобак грудью, вытолкал мотоцикл из жидкого месива в придорожные кусты и дальше за старую ель, закрывающую собой все обозримое пространство. Через минуту в просветах между деревьями мелькнул и пропал светлый кузов Ниссана. Склон уходил вниз, в овраг на дне которого журчал ручей. По извилистому руслу Бобрик тащил мотоцикл еще какое-то время, минут десять или целый час, пока окончательно не выбился из сил. Руки сделались непослушными, а колени стали сами собой подламываться от усталости. Он взглянул в зеркальце на свою бледную заляпанную грязью физиономию и понял, что дальше идти не сможет. Если его убьют, пусть это случится здесь и сейчас. Он бросил мотоцикл, тяжело дыша повалился спиной на траву и, дождавшись, когда сердце перестанет бешено молотиться в груди, прислушался. Поскрипывает ствол старой сосны, ветер гудит в макушках деревьев, Вдалеке незнакомым голосом поет птица. Ни человеческих голосов, ни шума автомобильного мотора. Бобрик упал на колени перед ручьем и напился воды. Кажется, пронесло.